Но впадение Берии была для осоплагов и другая сторона. Оно обнадежило и тем сбило, смутило, ослабило каторгу. Зазеленели надежды на скорые перемены. И отпала у каторжан охота гоняться за стукачами, садиться за них в тюрьму, бастовать, бунтовать. Злость прошла. Всё и без того, кажется, шло к лучшему, надо было только подождать.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 Берясь за одного зека выталкивали, выпирали его из барака. Система слишком гуманная, так пристала нянчиться с ворами, а не с врагами народа. Но после расстрела Берии никто из генералов и полковников не отваживался первый отдать приказ стрелять по зоне из пулеметов. Этот труд, однако, себя не оправдал. Заключенные шли в уборную, слонялись по зоне,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 Но вот он, непредсказуемый ход человеческих чувств и общественных движений. Впрыснув в третий кенгирский лагпункт лошадиную дозу этого испытанного трупного яда, хозяева получили не замеренный лагерь, а самый крупный мятеж в истории архипелага ГУЛАГа. Как не огорожены, как не разбросаны, по видимости, островки архипелага, Они через пересылки живут одним воздухом, и общие протекают в них соки. И потому резня стукачей, голодовки, забастовки, волнения в благах не остались для воров неизвестными. И вот говорят, что к 54-му году на пересылках стало заметно, что воры зауважали каторжан.